выйду ночью в поле с конём ночкой темной тихо пойдем мы пойдем с конём по полю вдвоем мы пойдем с конём по полю вдвоем Мы пойдем с конём по полю вдвоем, Мы пойдем с конём по полю вдвоем. Ночью в поле звезд благодать, В поле никого не видать, Только мы с конём по полю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 Посмотрю, где рождает поле зарю. Ай, брусничный свет, алый да рассвет, Али есть то место али его нет. Ай, брусничный свет, алый да рассвет, Али есть то место али Ни в них деревень а гоньки, залатая рожь, да, кудрявый лёд, я влюблён в тебя, я влюблён. Залатая рожь, да я влюблён в тебя, я влюблён.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 Мы идем с конем по полю вдвоем.